Глава четырнадцатая. Долг. Мадлен устроилась на диване с вязанием и была полностью поглощена одной из трех работ, которые у нее находились в разной степени готовности. Гурни сидел в кресле поблизости и листал шестисотстраничный учебник по компьютерной обработке фотографий, но не мог сосредоточиться на чтении. Дрова в камине догорели до углей, над которыми теперь вспыхивали и, чуть потанцевав, исчезали языки пламени. Когда зазвонил телефон, Гурни поспешил подойти. Мэлори говорил низким встревоженным голосом. «Дэйв, это ты?» «Да, я слушаю». «Он на другой линии. Я включил запись и собираюсь тебя подсоединить. Ты готов?» «Давай». Мгновение спустя Гурни услышал странный голос, заканчивающий предложение. «Не будет какое-то время, но я хочу, чтобы ты знал, кто я». Голос был высокий и натужный, ритм неловкий и искусственный. Чувствовался какой-то акцент, но не характерный, как будто слова нарочно слегка коверкали, чтобы сделать голос неузнаваемым. «Сегодня вечером кое-что для тебя было оставлено. Ты получил?» «Получил что?» Мэлори явно нервничал. «Не получил, значит? Ладно, скоро получишь. Ты знаешь, кто я?» «Кто вы?» «Тебе действительно интересно?» «Разумеется. Откуда я могу вас знать?» «Значит, число 658 не подсказало тебе ответ?» «Это число для меня ничего не значит». «Неужели?» «Однако из всех возможных чисел ты выбрал именно его!» «Да кто вы, черт возьми!» «Есть еще одно число!» «Что?» — голос Мелори задрожал от волнения и испуга. «Я сказал, что есть еще одно число!» В голосе звучало садистское удовольствие. «Не понимаю». Подумай сейчас о каком-нибудь числе, любом, кроме шестисот пятидесяти восьми. Зачем? Загадай любое число, кроме шестьсот пятьдесят восемь. Хорошо, я загадал. Отлично, теперь прошепчи его. Не, не понимаю, что? Прошепчи число. Прошептать?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 Ты уверен, что не получал ее? Не знаю, о какой записке речь. Да, но ты же знал, что число девятнадцать. Вы же сказали загадать число. Но это было то самое число, разве нет? Я ничего не понимаю. А ты давно заглядывал в свой почтовый ящик? Почтовый ящик? Ну, не знаю, когда-то днем. Загляни туда еще раз. Увидимся в декабре или даже в ноябре. За этими словами последовал обрыв связи. «Алло!» — закричал Мелори. «Вы там? Вы слышите?» Когда он снова заговорил, его голос звучал изможденно. «Дэйв...» «Я здесь», — ответил Горни. «Повесь трубку, проверь ящик и перезвони мне». Едва Горни повесил трубку, как телефон вновь зазвонил. Он ответил... «Угадал». «Как ты?» «Хорошо, но я тут немного занят». «У тебя все в порядке?» М «Да. Прости, что повторяюсь, но я жду звонка с минуты на минуту. Можно я тебе перезвоню?» «Легко. Я просто хотел рассказать тебе кое-какие новости. Тут кое-что произошло. Я кое-чем занялся. Мы так давно не разговаривали». «Я перезвоню, как только смогу». «Хорошо, буду ждать». «Прости, спасибо. До связи». Гурни закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. «Господи, ну почему все всегда наваливается сразу? Разумеется, он сам в этом виноват. Отношения с Кайлом лежали в самой неблагополучной плоскости его жизни и были полны вытеснения и самооправдания». Кайл был ребенком от его первого, недолгого брака с Карен. Воспоминания об этом браке до сих пор, 22 года спустя после развода, портили гурни настроения. Их несовместимость была очевидна с самого начала всем, кто был с ними знаком, однако в силу упрямства или эмоциональной ущербности, как ему думалось бессонными ночами, они оба ввязались в этот злосчастный союз. Кайл был похож на мать, он вырос таким же манипулятором и любителем материальных благ. Это она настояла, чтобы его так назвали. <кайл>, Кайл. Гурни так и не привык к этому имени. Невзирая на то, что сын был умным человеком и не по годам успешным в финансовом мире, Кайл казался ему именем самовлюбленного смазливого подростка из мыльной оперы. Кроме того, существование Кайла было постоянным напоминанием о первом браке, который, в свою очередь, напоминал Гурни о каком-то другом человеке в нем самом, теперь недоступным его пониманию. Хотя бы потому, что этот человек хотел жениться на Карен. Он закрыл глаза, удрученный тем, что так и не разобрался в собственных мотивах, и тем, какую реакцию вызвал у него собственный сын. Телефон зазвонил. Он снова снял трубку, опасаясь опять услышать Кайла. Но звонил Мелори. Дэйв. «Да?» В почтовом ящике оказался конверт. На нем напечатаны мое имя и адрес, но нет ни марки, ни почтового штампа. Видимо, его туда бросили просто так. Открыть его? На ощупь там есть что-то, кроме бумаги? Ну, как, например, что? Что угодно. Там прощупывается что-нибудь? Нет. Абсолютно плоский конверт, как будто вовсе пустой. «Никаких посторонних предметов не чувствую, если ты об этом. Так мне его вскрыть?» «Давай. Но остановись, если увидишь что-то, кроме бумаги». О, «Хорошо. Вот, вскрыл. Там только один листок. Текст напечатан на машинке. Простая бумага, без шапки». Последовало несколько секунд тишины. «Что? Что за чертовщина?» «Что там?» «Это невозможно! Не может такого быть!» «Прочитай вслух». Мелори удивленно прочитал. «Оставляю эту записку на случай, если ты пропустишь мой звонок. Если ты еще не понял, кто я, подумай про число 19. Она ни о ком тебе не напоминает? И не забывай, мы увидимся в декабре или даже в ноябре». «Это все?» Да. «Так и написано, подумай про число девятнадцать». «Как он мог угадать? Это же невозможно!» «Но там именно так напечатано?» «Да! Я просто хочу сказать... Не знаю, что я хочу сказать. То есть... Ну, это же невероятно! Господи, Дэй, что происходит?» «Не знаю пока, но мы разберемся». Что-то вдруг стало на место. Ответ еще не был очевиден, он еще был далек от разгадки, но что-то в его уме сдвинулось с мертвой точки. Теперь он на сто процентов был готов ответить на вызов. Мадлен, стоявшая в дверях, увидела эту решимость. увидела резкий блеск в его глазах, огонь его неутомимого ума. И, как обычно, это наполнило ее восхищением и одиночеством. Новая загадка с числом и всплеск адреналина, который она вызвала, не давали Гур не заснуть глубоко за полночь, хотя он лежал в кровати с десяти часов. Он беспокойно ворочался с боку на бок, пока его ум искал подходы к задаче, как человек, который во сне потерял ключи от дома и ломится во все запертые окна и двери поочередно. Потом он вспомнил вкус мускатного ореха, который был в кабачковом супе. и ощущение дурного сна усилилось. «Если ты еще не понял, кто я такой, подумай про число девятнадцать». И Мелори загадал именно число девятнадцать, и это было до того, как он открыл конверт. Невероятно. Но все случилось именно так. Привкус муската продолжал его донимать. Трижды он вставал выпить воды... И это не помогало. А потом он вспомнил про масло. Мадлен добавлял в свой кабачковый суп много мускатного ореха и масла. Как-то раз он даже обсуждал это с их психотерапевтом. С их бывшим семейным психотерапевтом. У которого, впрочем, они были всего дважды, когда спорили, стоит ли гурне уходить в отставку. И полагали, ошибочно, как потом выяснилось, что разговор с посторонним человеком поможет им преодолеть разногласия. Он попытался вспомнить, к чему он тогда упомянул злосчастный суп, в каком контексте, и как ему вообще могло прийти в голову заговорить о чем-то настолько пустяшном. Это была сессия, когда Мадлен говорил о нем так, словно он не присутствовал в той же комнате. Сначала она рассказывала о том, как он спит, Если уж заснул, то, как правило, до самого утра не проснется. Тогда-то он и заметил, что исключением были ночи после того, как она готовила суп из кабачков, когда он не мог отделаться от привкуса мускатного ореха и масла. Но она продолжала говорить, игнорируя его дурацкое замечание, обращаясь к психотерапевту, как будто они были двумя взрослыми, обсуждающими ребенка. Она сказала, что нет ничего удивительного в том, что он не просыпается до самого утра, поскольку работа его так изматывает. В его жизни так мало спокойствия и возможностей расслабиться. Он такой хороший человек, такой порядочный, но постоянно испытывает чувство вины за то, каков он есть, мучимый своими ошибками и недостатками. Столько блестящих профессиональных достижений, но в его сознании все затмевает горстка неудач. Он безостановочно думает, решает какие-то задачи, одну за другой, словно сизив, который вечно катит камень в гору. Снова и снова и снова. Цепляется за жизнь, как за головоломку, которую необходимо решить. «Но ведь не вся жизнь — головоломка», — говорил Мадлен, обращаясь наконец-то к нему, а не к терапевту. «К жизни можно подходить по-другому. Тайны, а не загадки. То, что можно любить, а не разгадывать». Воспоминание о ее словах странно подействовало на него. Оно захватило его целиком, растревожило и измотало, а потом постепенно отпустило, заодно с привкусом масла и мускатного ореха. И он погрузился в тяжелый сон. Под утром он ненадолго проснулся от того, что Мадлен выбиралась из постели. Она негромко высморкалась. Долю секунды он размышлял, от чего она плакала, но тут же подумал, что, скорее всего, причина насморка какая-нибудь сезонная аллергия. Сквозь сонный прищур он наблюдал, как она открывает шкаф и надевает махровый халат. Чуть позже он услышал или домыслил во сне, наверняка он не знал, как она спускается в подвал, а потом еле слышно проходит мимо спальни. Когда первый утренний свет залил спальню и просочился в коридор, она вернулась, похожая на призрак, с чем-то в руках, с какой-то коробкой. Его веки сомкнулись от усталости, и он заснул еще на час.